Геральт Шторма жаждал битвы. Каждый тяжелый шаг давался с болью. Плазменное ядро в груди горело, когда Титан неохотно повернулся спиной к врагу и зашагал по улицам. Его путь был чист. Строения снесли недели раньше. Их фундаменты взорвали, а жилые блоки превратились в пыль, дабы расчистить дорогу гиганту. Титан яростно жаждал повернуться и излить ненависть на врагов, но не мог заглушить шепот старейшей в своем разуме. Старейшая! Ее присутствие было в высшей степени раздражительным. И вновь Геральт Шторма наклонился при ходьбе, чтобы медленно, но целеустремленно обернуться. Однако когти Принцепс вновь сжимались в его разуме, чтобы контролировать его тело. «Мы идем!» — прошептала она чтобы скоро сразиться в великой битве!» При этих ее словах ярость Геральда Шторма поутихла. Было в ее голосе что-то новое, нечто такое, что его разум хищника схватил и распознал немедленно. Страх, сомнение, мольба. Сейчас старейшая была слабее, чем когда-либо прежде. Геральд Штурма Ничего не знал об удовольствии или изумлении. Его душу выковали в древних обрядах из огня, расплавленного металла и плазмы, что бушевало с яростью заточенного в клетке солнца. Чувством, которое у него было ближе всего к понятию удовольствия, был прилив осознания и уменьшение его болезненного гнева, когда от его орудий гибли враги. Теперь Гигант ощущал тень этого чувства. Пока что он подчинялся требованиям Принцепс, все еще находился под ее контролем. Но старейшая стала слабее, и он ее подчинит. Ночь застала Дамоска с ее отрядом штурмовиков в руинах того, что когда-то было жилым блоком. Тяжелая техника зеленокожих прокатилась здесь, изменив все на своем пути. Сейчас район был кучей обломков ракритой бронеплит, и Дамоска спряталась за невысокой стеной, прижимая к груди усиленный лазган. За спиной жужжал пристегнутый силовой ранец. Кабели между входным портом лазерного ружья и ранцем нагрелись и покачивались. Она была рада, что черепалики Астартес и та сжиманная квинтадьютант приказали им вернуться в город. Девушка не хотела это признавать, но путешествие в корабле «Астартес», даже просто в отсеке со сложенными прыжковыми ранцами и штурмовыми мотоциклами, оказалось довольно нервозным. Дамоска была не в восторге от позиции, доставшейся ее взводу, но она была штурмовиком, штурмовиком легиона. Она гордилась преданности долгу и никогда не жаловалась. Отряды по всему городу должны были оставаться в засаде, пока наступали орки, или тайно следовать, дабы занять позиции в тылу врага. По всему Хельсричу это делали ветераны и отряды штурмовиков. Полковник Сарен использовал лучших солдат, чтобы выполнять самые сложные операции. И это работало. Дамоска предпочла бы в безопасности прятаться за баррикадой, под защитой танков Лемон Рус. Но такова уж была жизнь. «Эй — Эй! — прошептал, прятавшись рядом с ней, Андрей. — Это лучше, чем сидеть на задницах в пустыне, да? — Да, точно лучше. Вот что я думаю. «Помолчи — Помолчи! — прошептала она в ответ. Ее ауспик ничего не улавливал. Ни тепла врагов, ни движения поблизости не наблюдалось. Но Андрей продолжал надоедать. Последнего я выпотрошил штыком, а? Так и хочется вернуться за черепом, отшлифовать и повесить на поясе, как трофей. Думаю, это будет привлекать ко мне больше внимания. Скорее, тебе из-за него пристрелят в первую очередь. Хм, не такое внимание. Ты слишком пессимистично а? Да, я так и говорю. Это правда? А я говорю, помолчи. Чудесным образом. Он наконец замолк. Низко пригибаясь, они перебирались от угла до угла. С соседней улицы доносились звуки боя. Домоска слышала гортанный рев и свинячье фырканье орков. Это домоска! прошептала она в наручный вокс. Контакт впереди! Скорее всего, вторая группа, что прошла час назад. Понятно, третья разведывательная группа. Продолжайте движение, как предписано. «Со всеми предосторожностями!» «Да, капитан!» да мозга отключила Вокс. «Андрей, готов?» Штурмовик кивнул, крадучись, передвигаясь рядом с ней. «У меня осталось три взрывчатки! Хорошо? Еще три танка должны умереть! Тогда я получу обещанный капитаном кофеин!» Голографический стол с обнадеживающей точностью отражал происходящее. Сарен не мог отвести взгляда, хотя от мерцающих световых образов через какое-то время начинало сжечь глаза. Волна разбилась. Гвардейцы окопались и удерживали позиции. Колещи из частей Стального легиона выдвигались на дислокации за первой линией захватчиков и готовились погнать орков вперед, расплющить между молотом и наковальней. Сарен улыбнулся. Неплохой выдался день. Юризиан не сходил с места уже почти сутки. Он сказал, что ему понадобится больше недели, или даже скорее две. Теперь он в это не верил. Работа займет недели, месяцы, может быть, даже годы. Коды, державшие неразрушимые двери бункера запечатанными, были великолепным произведением искусства, наверняка работа многих мастеров механикус. Юризиан не боялся ни одного живого существа и убивал во имя императора вот уже 23 десятилетия, и лишь сейчас он испытал отвращение к своему делу. «Гримальд, мне нужно больше времени!» Несколько часов назад сказал он по связи. «Ты просишь о том единственном!» что я не могу тебе дать, — ответил рекузиарх. Это может занять месяцы, возможно, годы. Когда выявляются коды, они порождают вторичные коды, что, в свою очередь, тоже требует тщательной работы. Они размножаются, как в природе, изменяясь, реагируя на в мое вмешательство порождением еще более сложных систем. Пауза была заполнена ледяной яростью. «Юрезиан, мне необходима эта пушка! Доставь мне ее!» «Как прикажешь, реклюзиарх!» Ушел трепет от надежды увидеть Аберон и стать той душой, что пробудит великий ординатус Эрмагеддон. На их место пришли холодная эффективность и неизбывное отвращение. Запирающий кот был одним из самых сложных и изощренных творений которое могло собрать человечество из самых разных сфер знаний. Уничтожение его причиняло нестерпимую боль, сравнимую с той, что чувствует художник, уничтожая бесценное полотно. Руны с зеленым цветом мелькали на его ретинальном дисплее. Юризиан решил шесть кодов из показанных шести за один лишь вздох. Последние пять — Требовали дополнительных вычислений, основанных на параметрах, установленных предыдущими шестью. Кот эволюционировал, он реагировал на вмешательство, словно живое существо. Его древний дух сражался против манипуляций магистра кузни. — Какое прекрасное творение! — думал Юризиан, не прекращая работать. — Проклятие! Зачем Гримальд поручил ему это? Сервиторы стояли за его спиной с пустыми глазами, разинув рты и медленно умирая от истощения. Юризиан не обращал на них внимания. Ему предстояло уничтожить шедевр. Глава 11. Первый день. Поступ Титана. Давно не заботила. Асавана Тортеллия, само его присутствие было честью и тем, за что он ежедневно благодарил механикус в своих молитвах. За одиннадцать лет службы он привык к тому, как дрожали от огня орудий стены его монастыря. К чему тортели так никогда и не смог привыкнуть, так это к щиту. Во многих смыслах щит заменил небо. Асаван родился на Джириане, малозначительном мире, в незначительном подсекторе, в средней удаленности от святой Терры. Если от можно было сказать, что у него есть какая-то отличительная черта, то это был климат его экваториальной зоны. Небо над городом Хандралай было столь насыщенного, глубокого голубого цвета, что поэты тратили массу времени, пытаясь описать его словами а художники переводили тонны красок, чтобы увековечить в картинах. В мире утомительной традиции и серости бесконечного социального равенства, где все были в одинаковой степени бедны, небо над трущобами Улья Хандралай было единственным аспектом его молодости, достойным воспоминаний. Щит отобрал у него это. Конечно, у Асавана все еще оставались воспоминания. Но с каждым годом они все больше тускнели, словно само присутствие щита заставляло их блекнуть. Не то чтобы щит обладал каким-то определенным цветом. Нет, цвета у него не было. И не то чтобы он как-то особенно подавлял. Нет, такого тоже не было. Большую часть времени он даже не был виден, и в лучшие времена он даже не был там. И все же... В некотором смысле он был всегда, и подавлял, и всегда был там. Он обесцвечивал небо. Его существование выдавало резкое электрическое шипение в воздухе. Статическое электричество потрескивало между пальцами и металлическими поверхностями. Спустя какое-то время начинали болеть зубы. Это раздражало сильнее всего. Раздражало. Осознание того, что щит может быть включен в любой момент. Даже чужие небеса не доставляли удовольствия. И все это из-за щита. Он уничтожал истинное наслаждение от созерцания небес. Даже будучи дезактивированным, щит всегда угрожал внезапно появиться и без предупреждения отрезать тортелия от всего остального мира. В моменты битвы, Щит был скорее красивым, чем угрожающим. Он рябил, словно об него разбивались волны, и все цвета радуги проносились по небу, переливаясь, как в луже масляной краски под ливнем. Запах щита после попаданий был смесью озона и меди, и если кто-нибудь отважился постоять в это время на укреплениях монастыря, то спустя какое-то время от этого запаха начинала кружиться голова. В такие минуты Тартелий считал обязательным оказаться вне пределов монастыря, но вовсе не из-за будоражущих эффектов, насыщенного электричеством щита. Он находил мрачное удовольствие в выходе за пределы темницы, вернее, в избавлении от страха ожидания невидимого гнета. Иногда Асаван даже задавался вопросом, а может, он смотрел в тайной надежде, что щит падет? «Если так случится...» «Тогда что? Неужели он действительно хотел подобного?» «Нет! Конечно же нет!» Глядя на раскинувшийся внизу город, Тортели обдумывал все, что касалось ксеносов. Зеленокожие были грязными и жестокими тварями, их интеллект обычно описывали как рудиментарный, а если точнее, то звериный. Могущественный Геральт Шторма, инструмент божественной воли бога-императора, остановился. Тартелий заметил это только потому, что смолкла громоподобная поступь гиганта. Монастырь, бывший частью собора из шпилей укреплений, украшавших мощные плечи Титана, оставался безмолвным. А Саван слышал, как внизу в 50 метрах в ноге Титана стреляли турели, истребляя ксеносов. Исключением были орудия на куполах, покрытых гранитными горгульями и высеченными из камня образами подобных ангелам примархов, благословенных павших сынов бога-императора. Они только готовились открыть огонь. Тартелий провел пальцами по идеющим волосам. Проклятье, Причиной которого он считал неприятные электростатические заряды щита и вызвал свой сервочереп. Тот поплыл вдоль креплений к хозяину. Миниатюрные суспензоры позволяли ему парить в воздухе. Сам по себе череп был человеческим, отшлифованным до приятной гладкости. После отделения от трупа его изменили, добавив имплантированные камеры и активируемый голосовой командой инфопланшет для записывания проповедей. «Привет, Тарвон!» — произнес Тартелий. Череп когда-то принадлежал Тарвону Ушану и его любимому слуге. Какая замечательная судьба! Даже после смерти служить эклезиархии Сколь же счастливым должен быть дух Тарвона в вечном свете золотого трона! Череп-зонд ничего не ответил. Гравитационные суспензоры жужжали, пока он балансировал в воздухе. «Записывай!» — велел Тартелий. Череп испустил мелодичный звук в знак согласия, когда встроенный в его расширенный лоб инфопланшет не больше человеческой ладони замерцал. Ветерок, проникавший сквозь щит, был слишком слабым, чтобы охладить покрытое потом лицо Тартелия. Солнце Армагеддона не могло сравниться со звездой, озарявшей экваториальный Джириан. Но и от него было достаточно жарко и душно. Тартелий вытер темный лоб надушенным платком. В этот первый день осады Улья Хельсрич захватчики вторглись в город в невероятном, невиданном ранее количестве. Нет, постой. Командное слово «пауза». Удали невиданном ранее. Замени на несметном. Командное слово «далее». Небо заволокло облаками грязного дыма, выбрасываемого промышленностью планеты, залпов зенитных орудий, оборонных систем улья и дымопожаров, терзающих далекие районы, уже захваченные врагом. Я верю, что хоть несколько хроник этой войны сохранятся и попадут в имперские архивы. Сейчас я делаю эти записи не из желания возвысить и увековечить свое имя а для того, чтобы описать каждую деталь священного кровопролития этого масштабного крестового похода. Здесь он помедлил, Тортели искал слова, и когда покусывал нижнюю губу, раздумывая над драматическим описанием, монастырь под его ногами вновь вздрогнул. Титан снова задвигался.